Глава 19: Униформа для убийцы. После того, как мы успешно доказали свою нужность и одновременно, что произошло убийство, причем убийца очень хитрый, умный и жестокий, Патрик слегка оттаял. Правда, следователя он отчитал так, что бедолага прямо дымился и поглядывал на нас с тоскливой ненавистью, но, как по мне, так ему еще повезло. Вот тому, кого нашли мертвым в реке, не очень. Едва мы приехали в поместье герцога Левкерберна, как маркиз поставил нас в известность, что посторонние не будут находиться в комнате, где произошло убийство, в то время как Рауль станет опрашивать предметы. Поэтому я настояла, что сперва помещение осмотрим мы с Эриком, и практически вырвала из рук Патрика папку с запечатлениями. Нам надо будет видеть. Как все стояло тогда, пояснила я, не тратя времени на вежливые расшаркивания. Хватит, насмотрелась я, как работают следователи. Один проявил халатность специально, второй... непонятно пока. Конечно, не все сотрудники Министерства правопорядка знакомы друг с другом. Они же работают в разных районах города. Но все равно, речь идет о коллеге следовало бы напрячься чуть сильнее и просто оглядеться вокруг чуть тщательнее. Хотя, если бы мое внимание не привлекла узнаваемая ветка с красными ягодами, кружившаяся в этом водовороте, возможно, я бы тоже не заметила, что течение реки ведет себя очень странно. А для этого надо было достаточно долго сидеть у берега на стульчике и скучать. Полисменам же скучать некогда. В качестве сопровождающего в покое герцога нам выдали Дворецкого, потому что оставлять без присмотра преступника, приговоренного к казни и пока еще неоправданного, было слишком уж беспечно. Поэтому Патрик остался сторожить и оберегать Рауля. Герцог занимал три смежные комнаты. Спальню, кабинет и небольшую гостиную для приема одного-двух посетителей. Еще имелась гардеробная, которую обычно за комнату никто не считал, но в ней прекрасно мог приютиться личный лакей или горничная, например. Я начала обращать внимание на такие мелочи еще задолго до того, как стала детективом в Эрлотте. Как и на то, что свидетели могли уверенно заявить, в покоях никого кроме меня не было хотя там находилось еще несколько человек. Прислуга, которую часто не замечают. И если убийце хватило ума выкрасть форму горничной, чтобы сбежать, значит, он мог переодеться в лакея, чтобы проникнуть внутрь. Убийство произошло в гостиной. Герцог Левкерберн и посол Шарбании Маркиз Хотербон. Сидели у камина, наслаждались коньяком тридцатилетней выдержки, сытно закусывали, судя по запечатленному обилию на столе, и разговаривали при этом о судьбах наших стран или о чем то менее возвышенном. А потом... «Стреляли с одного и того же места», — уверенно объявил Эрик, полюбовавшись на несколько запечатлений с телами убитых, сделанных с разных ракурсов. Хозяин покоев и его гость сидели напротив друг друга и их убили выстрелами в лоб. Причем стрелять надо было практически подряд, чтобы второй, пока еще живой, не кинулся звать на помощь. Хотя бы просто не закричал, не привлек бы внимания. Гостиная была крайней из комнат, принадлежащих герцогу. Дальше находилась приёмная, в которой посетители ждали появления хозяев. Огромный гостевой холл был внизу, рядом с залами, банкетным и бальным. А покои герцога с герцогиней и их детей располагались на втором этаже. Но хоть не на третьем, как у графов Фрехбернов. Не люблю я высокие дома. Пока я размышляла, Эрик крутился по комнате, выискивая место, где, по его мнению, должен был стоять убийца. Наконец он издал нечто типа победного выкрика. Ха! И поманил меня к себе взмахом руки. Иди сюда, смотри! Если я правша, то сначала стреляю влево. Напарник продемонстрировал, как он полит сперва налево, затем направо. Но главное... У меня должно быть два огнестрела. Времени на засыпание новой партии пороха у меня нет. Это точно. Огнестрел — это удобная рукоятка и ствол, из которого вылетает пламя, словно там сидит маленький мак огня. На самом деле там находилась полка, на которую клался кулечек с порохом, крутящееся маленькое колесо и курок с кремнием. Колёсико начинало крутиться о кремнии, высекая искры. Порох вспыхивал и вылетал в цель вместе с металлическим кулечком. С расстояния в 25-50 шагов можно было или убить, или тяжело ранить, при этом сильно изуродовав человека. Но потом надо было взять очередной кулечек, засыпать в него порох и положить на полку внутри ствола, опытный стрелок провернет всё довольно быстро, меньше, чем за минуту. Но за это время второй, еще живой мужчина успел бы наораться в досталь и обязательно попытался бы убежать, а не сидел на месте, выжидая, пока и его пристрелят. «Или два огнестрела, или двустволка», — согласно кивнула я. Двуствольное оружие было не слишком популярно, так как весило намного больше, И прицеливаться было гораздо труднее. Но опытный детектив должен был учесть и рассмотреть все варианты. Правда, двухкурковая двустволка встречалась очень редко. Садись на место герцога, я, как правша, пристрелю сначала посла. Эрик забрал мое оружие, которое я на всякий случай прихватила с собой, и прицелился в стул, на котором. В тот вечер сидел маркиз Хоттербон. «Пф!» — изобразил выстрел мой напарник, а я, сделав большие глаза, шепотом завопила а, -а, -а, а пока Эрик отбрасывал в сторону мой огнестрел и доставал из кобуры свой. «Провал!» — практически хором признали мы оба. «Значит, надо палить одновременно. Эта мысль тоже пришла сразу к нам обоим». Мы рассмеялись, потом покосились на застывшего у двери дворецкого и попытались соорудить серьезные лица. все таки в расследуемом нами убийстве ничего веселого не было. «Амбидекстер?» В этот раз Эрик успел первым. Я только приоткрыла рот, чтобы тоже высказать это предположение. «Угу. Обои руки», — согласно кивнула я. «Без вариантов» и повернулась к дворецкому. «В комнатах точно никого не было? Ни лакеев, ни уборщиц, ни горничной, ни танцовщицы с улицы?» «Нет, леди!» Господа заперли все двери, у них была приватная беседа. Лорд категорически запретил их тревожить. Только услышав звуки выстрелов, я решился постучать и убедиться, что все в порядке. «А выстрелов было несколько?» уточнил Эрик, чтобы подтвердить наши догадки. «Два, один за другим», — уверенно ответил дворецкий. Мужчина производил впечатление преданного и ответственного слуги. К тому же показания всех свидетелей проверял принц. Так что, надеюсь, за тщательность ведения этого дела я могу быть спокойна. Но на всякий случай мы облазили всю гостиную. Потом Эрик в одиночку осмотрел две соседние комнаты и даже гардеробную, ехидничая на тему того, что когда двое в наручниках, не всегда понятно, кто к кому прикован. А я тихо злилась на Патрика из-за своей паранойи, ограничившего возможности побывать в спальне и кабинете герцога не только меня, но и Рауля, который мог бы выяснить при осмотре вещей много чего любопытного. Например, где скрывался убийца. Дольше всего мы покрутились у подоконника, потому что стрелявший находился ближе к окну, чем к двери. «А камин проверяли?» Я сначала посмотрела на напарника как на душевно больного, потом оглядела комнату и скептически хмыкнула. «Ну, надо же исключить и этот вариант, каким бы глупым он ни был», — тяжко вздохнул Эрик. «Тут бы все в зале было», — отмахнулась я. Так что я вижу лишь один способ проникновения. Окно. Ну или, может быть, кто-то спрятался в спальне, например. Что вы!» Творецкий чуть не поперхнулся от возмущения. «Если предстоит конфиденциальная беседа, то покои перед этим тщательно обыскиваются». «Лакеями», — закончила я за мужчиной. И на его недоумевающий взгляд пояснила. Обыскивают покои слуги, верно? Доверенные или первые подвернувшиеся? Доверенные, поджав губы, оскорбленно процедил дворецкий. Он буквально кипел от возмущения. А кто осматривал в этот раз? Сколько человек было? Их всех проверили? Засыпала я мужчину вопросами. А на стол когда накрывали? Уже после тщательного осмотра комнаты или до? И кто именно накрывал? Поддержал меня Эрик. Но тут в покое вошел Патрик и вежливо уточнил. Вы уже закончили? Позволите нам с графом тоже здесь осмотреться. Да так и быть, ваша светлость. Осматривайтесь, ухмыльнулся Эрик. Особо рекомендую полюбоваться вот тут. Он ткнул в то место, откуда, по нашим расчетам, стрелял убийца. Судя по взгляду маркиза, это озарение снизошло не только на нас. Приятно. И особенно вот тут. Теперь пришла очередь подоконника. Нам кажется, что это окно должно пролить свет на появление или исчезновение преступника. Благодарю. Патрик скупо улыбнулся, а потом сделал жест рукой в направлении двери, намекая, что нам пора выйти из покоев. Кивнув скучающему в коридоре Раулю, мы прошли в общий приемный зал. «Какие все таинственные!» — сделанным недовольством пробурчала я, устраиваясь в кресле. Горничная быстро убирала со стола кружки графа и маркиза и расставляла новые, для меня и Эрика. Еще что-нибудь желаете?» — поинтересовалась девушка, поглядывая в основном на моего напарника. «Да вроде бы тут все есть», — улыбнулся ей Эрик. На столе и правда был богатый выбор — и конфеты, и печенье, и фрукты. Даже горький шоколад для любителей экзотики. «Ловко управляешься, чувствуется опыт». «Наверное, не каждой горничной доверяют прислуживать гостям, верно?» «Верно». Девушка зарумянилась, чуть надула и так пухлые губки и потупила глаза, перебирая при этом на крахмаленный белый передник с огромным карманом. Похоже, семейство Левкербернов, как и Фрехберны, не очень любило напрягаться с изобретением личного дизайна униформы для горничных. Черное платье, белый чепчик, но главное — передник, который можно легко запихать пару огнестрелов.